Глава шестая. «О, Элли, как бы хотелось видеть твое лицо, когда ты читала карточку. Ты, наверное, решила, что кошмар закончился? Он только начинается. Мы еще повеселимся. То есть я повеселюсь, а ты... Ты будешь кричать!»